Глава 54. Половина тарталетки. Кинолог только что вышел. Блум отвлекся на ворох опавших листьев у забора. На последней консультации Капуцина явно выглядела лучше. Приходится признать, что встреча с пациентом Дианы этому во многом способствовала. Когда Капуцина говорит о нем, ее глаза наполняются нежностью, а иногда в них пробегают искорки. Глядя на нее, я невольно задумываюсь о понятии пары вообще, как она зарождается, функционирует, какие преграды преодолевает. Это очень важное измерение в нашей каждодневной работе с пациентами. Все пары разные. Какое счастье, когда все происходит как по волшебству. Гораздо чаще приходится иметь дело с конфликтами. Несмотря на свое сумасбродство, Диана держит слово — Она больше не заговаривала со мной об Адриане. Я решаю затронуть эту тему за чаем. Мы всегда старались так устроить, чтобы у каждого был перерыв около половины пятого. Этот нехитрый ритуал поддерживает нашу любовь и стал почти священным. Думаю, это была хорошая идея немного помочь случаю. Кажется, они нашли друг друга. С ними как-то сразу все понятно. Как с нами в лицее. Но терзаний все таки больше тебе не кажется? Это не делает все менее понятным. А потом ты тоже терзался. А ты разве нет? Конечно. Как все подростки. Она протягивает мне блюдце из бабушкиного элизасского сервиза. На блюде лежит половина лимонной тарталетки с меренгой. Иногда пациенты спрашивают меня, в чем секрет долгосрочных отношений, говорю я, откусывая кисловатый десерт. И что ты отвечаешь? Что на самом деле не знаю. Говорю о любви, общении, свободе, обновлении. А ты знаешь? Нет. Это одна из неразгаданных тайн бытия. Почему дети решают появиться на свет в конкретный момент? Почему сердце вдруг перестает биться? Почему пары не распадаются? А ты что отвечаешь, когда тебя спрашивают? Отвечаю вопросом на вопрос. А вы как думаете? Очень удобно. Я всегда так делаю, когда не знаю, что сказать. Ты нет? Я смотрю, как она облизывает пальцы, чтобы не оставить ни крошки. Смотрю на нее. И люблю все так же сильно.